6. Отец Станислава, Маркел Тихомиров, был купцом первой гильдии. Дореволюционные годы по всей Воскоярской губернии разъезжали его приказчики. Они скупали у крестьян и охотников воск, мед, кедровый орех, ягоды, но особенно привлекала их пушнина. В отличие от других купцов, Маркел Тихомиров вел свои торговые дела без шума прячь от людского глаза не только бурыши, но и намерения. Правда, Маркел лишь продолжал дело, начатое его отцом. Гением в Тихомировском роду был засипатор Тихомиров, дед Станислава. Убежденный старовер, один из самых энергичных деятелей раскола, он многое сделал, чтобы насадить в Средней Сибири и в Забайкалье староверческие поселения. Вот что писал по этому поводу забытый ныне дореволюционный историк высокоярской старины, большой знаток жизни Улуюльского края середины девятнадцатого столетия, протеерей Беликов. улу тайга давно известна своим гостеприимством не только раскольникам Сибири, но и их собратьям по вере Европейской России». Почти каждый из последователей какого-либо раскольнического толка с наслаждением слушает рассказы об удобствах спасения души, предоставляемых тишиной этой обширной и глухой таги. Заимщики, арендовавшие, арендующие в Луюльской таге места для действительного заведения пасек или только под предлогом такого заведения, все должны быть отнесены к разряду раскольников-пустынников, хотя бы и жили на своих заимках семейно. Имеются в Волуюльской таге представители чуть не всех сект и согласий. Известные уже много лет существующие в Волуюльской таге монастыри, принадлежащие австрийским согласникам. Один из них мужской, другой женский. Место для мужского монастыря арендует лжесвященноинок Феофилакт Федор Савинов. Он же является полновластным хозяином обители, хотя звание ее игуминонный не принадлежит другому лицу некоему монаху Феодосию. Обительские постройки состоят из большой двухэтажной избы, четырех малых келей и особого помещения для иконописной мастерской и ее мастеров. Монастырь славится в расколе в особенности в силу того обстоятельства, что служит постоянным местожительством австрийскому лжеархиею Антонию. Ради этого обстоятельства суда текут приношения не только от сибирских, но и российских старообрядцев, и, в частности, от богатых старообрядцев из города Москвы. Женский монастырь расположен в восьми верстах от мужского. Отдельные пустынники и населенные скиты, за исключением скита Пушникова и монастырской на Таежной, принадлежали странническому толку, пробуждали и поддерживали во всем сибирском Расколе его жизненную энергию, подвигами пустоножительства, вероучительством, преимущественно через посредство массы рукописных изданий. Для поддержания той же энергии и сплоченности в Расколе в высокой степени много значили соборы и съезды. Из пределов Искоярской губернии раскольники выезжали на вероисповедные совещания в Тобольскую, Пермскую несомненно, в другие губернии Сибири, европейской части, России. Раскольнические съезды иногда в составе нескольких сот хозяев происходили, главным образом, в тех случаях, когда раскольники известной местности задумали добиться для себя тех или иных прав, причем съезжались для выбора ходаков и денежных раскладок на расходы для ведения дела вознаграждения ходаты. Конечно, историк не смог воздать должное, Предприимчивости Засипатора Тихомирова, если б историк знал всю правду о жизни Засипатора, он, несомненно, отметил бы одну важнейшую черту во всех его деяниях, а именно Будучи ревностным сторонником старой веры, Засипатр сумел подчинить своим купеческим интересам добрые десяток таежных скитов и монастырей. Купец побывал своим товаром в первых городах Европы. Париже, Берлине и Вене. Связи, которые существовали у уюльских староверов с своими единоверцами в России и Европе, являлись делом рук засипатора. Как медаль имеет лицевую и оборотную стороны, так и эти связи были двуедиными. Лицевая и религиозная сторона хитроумно прикрывала оборотную, экономическую сторону на которой зиждилось могущество не только Застепатора, но и многих подобных ему дельцов от религии. Маркел Тихомиров был деятель мельчатца, и все-таки, если бы не произошла революция, его сын Станислав по наследству завладел бы целым кварталом двухэтажных из отборных лиственниц домов, пятью пасеками, разбросанными по улу -юлью, свечным заводом и сундуком с драгоценными изделиями и золотом. Вышвырнутый из Воскоярска. Маркел Тихомиров попытался обосноваться в улу но революции там настигло его. улу партизаны под командой Корнея, Краюхина изгнали Белых из притаежных селений. Купец с женой и сыном бежали на Украину в надежде перебраться в Польшу, и это удалось. Тихомировы поселились в маленьком городке возле польско-советской границы. Отец с матерью содержали захудалый трактир и медленно умирали, мечтая о возврате всего, что было потеряно. Родители не оставили Станиславу ни копейки, но зато своими рассказами об утраченном в революцию капитали навсегда заранили в его душу тревожную надежду. — Конечно, ни домов в Искоярске, ни свечного завода, ни пасек вернуть было уж невозможно, — Но оставалось в целости и золота, и драгоценности, запрятанные в Луюльской тайге, это возле бывшего Старовечского скита. Когда в Западную Украину вошли войска советской армии, Станислав Шук многие годы жил своим трудом. С юности он работал у крупного польского зимовладельца в должности объездчика. Здесь он приучился к одиночеству, и жизни в лесу и поклялся побывать в Сибири, чтобы отыскать в Улуюльской земле фамильные ценности. Он так свыкся с этой мыслью, что охотно верил беззастенчивому вранью польских желтых листков, которые прочили скорую гибель Советской России. Но вот Советская Россия наглянула сама. Станислав был поражен, но не опечален. Открывался путь в Сибирь. Вторая мировая война задержала исполнение его замысла, но все-таки в Сибирь он попал. В 1944 году, после освобождения районов Западной Украины от фашистских купантов, он был мобилизован в советскую армию. Он прослужил всего лишь два месяца. Во время взрыва, случайно оставшейся в тылу неразминированной немецкой мины, он был тяжело контужен, потерял слух и речь. Его принялись усердно лечить, передвигаясь из одного госпиталя в другой. Так оказался Станислав в Высокоярске, в специальной клинике. Слухов восстановился полностью, но расстройство речи не проходило. И тогда-то Мариевский колхоз «Сибирский партизан» и приютил его у себя. Два года жил уже Станислав на вольном воздухе, занимаясь тихой, спокойной работой. Расстройство и речи давно уж прошло. Оказавшись наедне, самим собой он безумолку разговаривал и даже пел, но на людях прикидывался немым. Так было удобнее для исполнения задуманного. Зорко присматривался к людям Станислав. Не помнит ли кто здесь Тихомировых? Нет, о них и поминать забыли. Все же свою предосторожность он считал не лишней. В одном из госпиталей он назвался Тихомирновским Станиславом Меркурьевичем. И с легкой руки и не в меру доверчивого писаря, предложившему ему самому заполнить бланк удостоверения, исправление фамилии и отчестве, Прочно вошли во все его последующие документы. Из людей, которые здесь в Улуюльге встречались с ним, только двое вызывали в нем чувство острого волнения Краюхин с его планами пробуждения Уюльского края и Ульяна своей красотой.